Среди льгот, которыми пользовались награжденный нагрудным знаком почетный чекист, отметим следующее. Преимущественное право направления на учебу на РАПФАП, в ВУЗ и другие учебные заведения. При уходе со службы в органах госбезопасности сохранялось право ношения форменной одежды с ранее присвоенными по службе знаками различия. Форма выдавалась за государственный счет, сроки и по норме довольствия, определяемой для действующего сотрудника. Разрешалось приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия. Удостоверением на это право являлась грамота о награждении почетным знаком. Лишение звания почетного работника ВЧК ГПУ могло состояться только по особому постановлению коллегии. За беспощадную борьбу с контрреволюцией нагрудным знаком «Почетный чекист» были награждены один из первых руководителей внешней разведки «Артузов» дважды, действовавший в Европе и в Соединенных Штатах Америки разведчик-нелегал Базаров, замечательные разведчики Зубов, Ахмеров, Аллахвердов и многие другие представители когорты первого поколения сотрудников Советской внешней разведки. С конца 1940 года за успешное выполнение ответственных разведывательных заданий и многолетнюю безупречную службу сотрудники внешней разведки награждались нагрудным знаком «Заслуженный работник НКВД». 6 ноября 1940 года Вместо звания «Почетный работник ВЧК ГПУ» было введено звание «Заслуженный работник НКВД». В утвержденном Совнаркомом СССР положение о нагрудном знаке «Заслуженный работник НКВД» указывалось. Первый знак «Заслуженный работник НКВД» устанавливается для награждения личного состава органов и войск НКВД СССР, за заслуги в деле руководства или непосредственного выполнения работы по охране государственной безопасности Союза СССР. Второе. Награждение знаком «Заслуженный работник НКВД» производится Народным комиссаром внутренних дел СССР. Одновременно со знаком выдается грамота. Третье. Награжденный знаком «Заслуженный работник НКВД» служит примером образцовывая выполнение своих обязанностей. Они должны быть беззаветно преданными партии Ленина-Сталина, бдительными и беспощадными в борьбе с врагами советского государства. Четвертое. Награжденный знаком заслуженный работник НКВД имеет преимущественное право на получение жилплощади в домах НКВД. 5. Награжденные могут быть лишены знака «Заслуженный работник НКВД», запорочащие звание чекиста проступки приказом Народного комиссара внутренних дел СССР. В описании новой награды говорилось, знак «Заслуженный работник НКВД» имеет элипсовидную форму стального цвета с ребристой поверхностью. В центре эллипса на фоне красной эмали, изображающие лучи восходящего солнца, располагается меч, Серпи молот, окаймленные ленты красной эмали с надписью в центре НКВД. Серпи молот и рукоятка меча позолочены. Знак изготовляется из серебра. Среди разведчиков первыми кавалерами этой высшей ведомственной награды, в частности, стали генерал-лейтенант Фитин, начальник советской внешней разведки накануне и в годы Великой Отечественной войны, и заместитель генерал-лейтенант Судоплатов, возглавлявший одновременно в годы войны 4-е управление НКВД НКГБ и руководивший партизанскими разведывательно-диверсионными операциями в тылу противника, Разведчик нелегал Ахмеров. Активные разведчики Инаятов дважды. И Воскресенская Рыбкина. Разведчица нелегал.